кладбища привезли ее домой снова без чувств. Весть о самоубийстве князя Андрея Павловича Святозарова с быстротой молнии облетела Петербург и заняла на несколько дней праздные умы столичного великосветского круга. Высказывались предположения, делались сопоставления. Припоминали историю самоубийства Костогорова, и разрыва между супругами, продолжавшегося более года. До истины, конечно, никто не додумался. Григорий Александрович Потемкин при получении известия о самоубийстве князя Андрея Павловича произнес только одно слово, не понятое никем из окружающих князя, кроме разве отчасти его матери. Это слово было «возмездие». На письменном столе покойного князя Святозарова найдено было два запечатанных письма, на одном из которых стоял короткий адрес полиции, а другое адресовано было на имя княгини Зинаиды Сергеевны. В первом письме было только несколько строк «Смерти моей прошу никого не винить, я застрелился сам, князь Андрей Святозаров». Только по прошествии шести недель, когда княгиня несколько успокоилась от постигшего ее горя, ей решились отдать предсмертное письмо мужа. В нем было всего две строки, но эти строки заставили несчастную женщину побледнеть как полотно и впиться в них жадными глазами. В письме стояло «Наш сын жив, прощай, твой Андрей Светозаров». Что могло значить это письмо? Вот вопрос, который возник в уме взволнованной княгини. «Наш сын жив», — повторила она слова письма. «Ну да, конечно, он жив, если он говорит о Васе. Но о ком же другом он мог говорить? Другого сына у меня не было, была дочь, она умерла. Что же это значит?» «Быть может, Степан Сидоров...» Так как с ним последним говорил князь перед смертью, может что-нибудь разъяснить по этому поводу, подумала она. Княгиня бережно спрятала письмо в потайной ящик своей шифоньерки и послала справиться в больницу о здоровье Степана Сидорова. Ей доставили справку, что он умер в день похорон князя Андрея Павловича. Если в письме была тайна, то он унес ее в могилу. Княгиня долго ломала голову над тем, что могло означать это странное короткое письмо. «Покойный просто хотел сказать вам, что у вас есть сын, который будет служить утешением в безвременной утрате мужа», заметила княгиня одна из ее немногочисленных светских приятельниц, которой она доверила эту тайну. Эта приятельница была умнейшая женщина, описываемого нами времени, Дашкова. Княгиня Зинаида Сергеевна успокоилась этим объяснением.